Михаил Кривич, Ольгерд Ольгин. Не может быть. Забронированной стеной подземного коридора тихо жужжали колонны синтеза. Каждые три минуты, хоть проверяя часы, конторку сотрясал грохот. Свежая партия нефти низвергалась в хранилище. Мастер приоткрыл базальтовую дверь своего кабинета и, склонив на бок голову треуголку, прислушался к ровному гулу. «Надо было сделать профилактику», — подумал он. «Но этим займется уже его сменщик, который, должно быть, сидит сейчас в мягком кресле на борту пришельца 154 или ставит руководство по черному и белому синтезу. Отличная книга». А вторая ее глава «Способа обеспечения незаметности при изготовлении в земных условиях вязких горючих жидкостей» не уступит хорошей детективной поэме. Из динамика раздался мелодичный хруст. Начиналась диспетчерская. Шеф, как всегда, запросил сначала группу реализаций. Выслушав сводку суточного сбыта, он распорядился. Снимите часть с Каспийского шельфа и подкиньте на север. Им надо выполнять повышенные обязательства. И не забудьте о Ванусуэле, у них запасы на исходе. Группа Синтез, что у вас? Претензии группе сырья, ответил мастер. Гонят сплошную серу, очищать не успеваю. Так мы им всю атмосферу погубим. Сернистый газ и всё такое. «Претензию записал», — сказал шеф и включил группу удовлетворения разведки. «За сутки», — сообщил радостный голос, — «они прошли в общей сложности аж 13 545 метров. Восемь скважин достигли пятикилометровой отметки. Разрешите подать им нефть?» «Не горячись», — сказал шеф. «Пусть еще денек посверлят». а там подавай, только понемногу, как в инструкции сказано. Все шло обычным чередом. Кто-то никак не мог вырвать у снабженцев давно разнаряженный газовый конденсат, нерасторопно диспетчер заслал в Африку бурый уголь вместо каменного, на восьмом участке перестарались и чуть было не погнали в скважину чистейший керосин двойной ректификации. Мастер выключил селектор и занялся текущими делами. Лишь к полудню он смог, наконец, разогнуть спину. «Сейчас бы горяченького», — подумал мастер, и в ту же минуту, будто получил телепатический сигнал, что совершенно невозможно в этих катакомбах, в кабинет вошел калькулятор с дымящейся чашечкой на подносе. Мастер откровенно симпатизировал этому парню. Помимо умения выполнять в уме все девять действий арифметики, он обладал еще качеством, бесценным в длительных командировках, бесподобно заваривал хиду. Прихлебывая бодрящий напиток, мастер любовался ладной, изящно расширенной в талии фигурой юноши. «А я вот старею, худею», — думал он. «В такой суете разве за талией уследишь?» Как будто для того, чтобы подтвердить горькую правду о суете, зажегся сигнал срочного вызова. Торопливый голос объяснил мастеру, что на экспериментальной колонии близ Кракотау сорвала заглушку и поры полезли наружу, пугая местное население. Такое случалось уже не впервые. Колонны серии ВВВС, установленные на Японских островах, Висландии и еще где-то, время от времени барахлили и ломались. а выработку давали чепуховую. Кот наплакал, стыдно людям показать. Мастер послал на Крокотау двух техников по герметизации, а также агента тайной службы, отвечающего за маскировку объектов, и в ожидании известий попросил калькулятора приготовить еще чашку напитка. «Я давно хочу спросить у вас, мастер», сказал юноша, наливая заварку. Но всё не решаюсь. Во что обходится вся эта филантропия и зачем она понадобилась? Прокута с этого мы никакого не имеем. Они их пришельцев не верят. Конечно, мальчик. В пришельцев они верить не хотят. Можно украсть у них из подноса целый остров, чуть ли не материк, а им кажется, что так и надо. Ты же знаешь эту историю с Атлантидой. А если завтра мы с тобой, по всем правилам, опустим под воду Австралию, знаешь, о чем они начнут спорить? О том, была ли она вообще. Но мы же здесь сидим не ради благодарности. А ради чего? Солидарность, вот в чем дело. Собратья по разуму и так далее. Нельзя же оставить их совсем без энергии. когда они еще доберутся до контролируемого термоядерного синтеза. А пока приходится варить им всякое горючее, на любой вкус, потверже и пожиже. И обходится нам это ежемесячно в 5 миллионов звонких балабусиков. Зато когда они собираются на свои конгрессы и начинают спорить, откуда взялась нефть, это стоит послушать. За такое удовольствие не жалко платить и больше. «Возможно, это и так, мастер», — сказал юноша, — «но главного-то вы мне так и не сказали. А зачем им вообще эта дурацкая энергия?» «Видишь ли, мальчик, эти славные существа, к которым мы все так расположены, Бог весь когда придумали ужасную штуку и до сих пор в нее верят. Они вбили себе в голову, что вечного двигателя построить нельзя». «Не может быть». сказал юноша.